282 Но что же случилось с тобой? Я не знаю, сказал он, запинаясь. Быть может, гарпии пролетели над моим столом. Теперь случается порою что кроткий, скромный и сдержанный человек вдруг приходит в ярость, бьет тарелки, опрокидывает стол, кричит, неистовствует, всех оскорбляет и, наконец, отходит в сторону посрамленной, взбешенной на самого себя. Куда он уходит? Зачем? чтобы умирать с голоду в стороне, чтобы задохнуться от своих воспоминаний? Кто обладает алчностью высокой и привередливой души и лишь изредка видит свой стол накрытым, свою пищу приготовленной, Тот подвергается большой опасности во все времена. В настоящее же время эта опасность особенно велика. В брошенный в шумный век черни, С которой он не в силах хлебать из одной миски, Он легко может уморить себя голодом и жаждой или если он тем не менее наконец набросится на пищу от внезапной тошноты вероятно уже всем нам случалось сидеть за столами там где не следовало и именно самым умным из нас самым Привередливым по части питания знакома эта опасная диспепсия, порождаемая внезапным прозрением и разочарованием в нашей трапезе и сотрапезниках. Тошнота на десерт. 283-е. Если у кого-нибудь вообще есть желание хвалить, то с его стороны будет утонченным и вместе с тем аристократическим самообладанием хвалить всегда лишь в тех случаях, когда не хвалят другие. Иначе ведь приходилось бы хвалить и самого себя что противоречит хорошему вкусу. Но, конечно, это самообладание дает приличный повод к тому, чтобы его постоянно не понимали. Чтобы иметь право позволять себе эту действительную роскошь в области вкуса и нравственности, нужно жить не среди болванов, А среди таких людей непонимания и ошибки которых могут даже доставить удовольствие своей утонченностью. В противном случае за нее придется дорого платить. Он хвалит меня, следовательно, признает меня правым. Этот ослиный вывод портит нам, отшельникам, половину жизни, ибо он делает ослов нашими соседями и друзьями. 284. Жить, сохраняя чудовищное и гордое спокойствие. Всегда по ту сторону. По произволу иметь свои аффекты, Свои за и против, Или не иметь их, Снисходить до них на время. Садиться на них, как на лошадей, Зачастую, как на ослов. Ведь нужно же уметь помочь, Пользоваться как их глупостью, так и пылом. Сохранять в своем обиходе Три сотни показных мотивов, А также темные очки, Ибо есть случаи, Когда никто не должен заглядывать нам в глаза, А еще того менее в наши мотивы, И взять себе в компаньоны Этот плутоватый и веселый порог — учтивость, и быть господином своих четырех добродетелей, мужества, прозорливости, сочувствия — «Одиночество, ибо одиночество есть у нас добродетель, как свойственное чистоплотности возвышенное влечение, которое провидит, какая неизбежная неопрятность должна иметь место при соприкосновении людей между собою в обществе». Как бы ни было, когда бы ни было, где бы ни было, всякое общение опошляет. 285. -е. Величайшие события и мысли А величайшие мысли, суть величайшие события, постигаются позже всего. Поколения современников таких событий не переживают их. Жизнь их протекает в стороне. Здесь происходит то же, что и в царстве звезд. Свет самых далеких звезд позже всего доходит до людей. А пока он еще не дошел, человек отрицает, что там есть звезды. Сколько веков нужно гению, чтобы его поняли? Это тоже масштаб. Это тоже может служить критерием ранга и соответствующим церемониалам для гения и звезды. 286. Здесь Вид свободный вдаль, здесь дух парит высоко. Однако есть противоположный вид людей, которые также находятся на высоте и также имеют перед собой свободный вид, но смотрят вниз.